Дураковаляние продолжается. А теперь давай притворимся спящими». «Зачем?» — с подозрением спросил Хуфей «Как же?» — принялся объяснять Хувей, и глаза его горели озорством ярче прежнего. «Они же навели лисий шорох по дворцу. Небесный император пропал и все такое. Сейчас сюда сбегутся небожители. Паника и священный ужас воплоти. А мы тут преспокойно лежим себе и спим. Разве не весело?» «Не очень». — недовольно сказал Хуфейцинь. «Да ладно тебе!» — воскликнул Хувей и, ухватив Хуфейциня за шиворот зубами, мотнул головой, чтобы швырнуть его обратно на кровать. А сам развалился на полу, утянув, впрочем, край пресловутого гадательного покрывала на себя. «Хувей, мать твою, за лапу!» — выругался Хуфейцинь, который в этот раз прибульно ударился плечом от деревянный подголовник, затесавшийся среди вороха подушек. «Лежи и не шелохнись!» — велел «Хувей!» «Только дышать не забывай, а то еще решат, что мы дохлые лисы». Ждать пришлось недолго. Феи, перепуганные до смерти, неслись по дворцу и гласили, что Небесный Император пропал. «Вы что, сдурели?» — напустился на них Лидзе, которого феи чуть не сбили с ног. «Почему вы носитесь по дворцу и орете, как всполошённые курицы?» Феи перебой начали ему жаловаться. «Небесный Император пропал!» Лидзе нахмурился и велел. «Идите за мной!» За его спиной феи почувствовали себя увереннее и перестали голосить, но все еще твердили, что очень перепугались, не найдя небесного императора в спальне и увидев эту неведомым способом сброшенную одежду. Все было завязано и застегнуто, будто человек из одежды испарился. Сделать такое даже богам не под силу. Лидзе неохотно подумал, что это так. Снять одежду, не развязав завязки и не расстегнув застежки, просто невозможно, тем более девятислойное одеяние. «Но разве возможно вот так исчезнуть?» Он напряг память, но ничего подобного в истории припомнить не мог. Лидзе вошел в личные покои небесного императора и... «И?» — сурово спросил он у фей. Оба их демона чинно лежали кто где и притворялись крепко спящими, даже нарочито похрапывали. Феи растерялись. «Но ведь... А одежда-то?» Лидзе опустил взгляд и посмотрел на сброшенную одежду, потом снова на лисов...» Следы их лап навели его на мысль, как можно было провернуть этот фокус с одеждой. «Гадательное покрывало», — велел Лидзе еще ещё суровее прежнего. Феи спохватились, сдернули с кровати покрывало, после чего все трое покинули спальню. Шаги их скоро затихли в отдалении. «Ха-ха-ха-ха!» — залился смехом Хувей, подскакивая щелкой зубами в припадке дичайшего лисьего веселья. Хуфейцинь его веселье не разделял. «Неловко вышло». Пробормотал он. Генерал Ли наверняка все понял. «И что?» — отозвался Хувей. «Если у него есть чувство юмора, шутку он оценит». Хуфейцин невольно призадумался. «А как действительно у Лидзе с юмором?» Лидзе он вообще знал очень плохо. Старший бог войны редко улыбался. Шуток от него никто никогда не слышал. А если кто-то подкатывал к нему с какими-то глупостями, смотрел на него так, как люди обычно смотрят на недоумка, решившего похвастаться тем, что его умом природа обделила. «Вряд ли», — убитым голосом сказал Хуфэй Цинь. «Он такой серьезный человек!» «Как неловко вышло!» Хуфэй между тем провозгласил, что настало время лисии культивации. «Не спать же в лисью ночь, пусть она и не вполне лисья в известном смысле. Или совальнуться на такой широкой кровати — тоже святое дело. Кровати небожителей прямо-таки созданы, чтобы на них лисы валяться». А что лапы грязные и шерсть линяет, так это сущие пустяки. Дело-то житейское». Но Хуфейцинь ответил категоричным отказом. Он за день так намаялся, что у него уже глаза слепались, поэтому превратился в человека и закутался в одеяло. Только макушка торчала. Хувей поворчал, но спорить не стал. Он свернулся клубком, уткнувшись мордой в хвост, возле Хуфейциня, и, кажется, тоже начал подремывать. Он устал не меньше, но бесился исключительно из духа противоречия. Некоторое время Хуфэйцинь блаженствовал в дреме. «Когда устаешь, так сон только слаще». «Чуть не забыл!» Хуфэйцинь вздрогнул всем телом и открыл глаза. «Да что ты не уймешься никак?» — проворчал он и хорошенько легнул Хувея. Хувэй немало не смутился. Вытянул руку, точно пытался до чего-то дотянуться. По личным покоям раскатилась вспышка лисийцы. И что-то небольшое вылетело из одежды Хувея и влетело ему прямо в ладони. «На!» — сказал Хувей и шмякнул это что-то на живот Хуфейциню. Хуфейцинь всполошился, хватаясь за живот руками. «Холодно!» И тут увидел, что это небольшое отполированное зеркальце, которое казалось ему смутно знакомым. «Зеркало?» — с недоумением спросил Хуфейцинь, беря его и разглядывая. «Где же он его видел?» «Подумал, ты будешь рад получить его обратно!» Сказал Хувей, наблюдая за его реакцией. Обратно? переспросил Хуфайцинь. И тут его осенило. Это же мое зеркало. С него все началось. Что началось? На всякий случай, уточнил Хувей. Он-то знал, что все началось, когда он вытащил Хуфайцини за куцый хвост из норы. Я уронил его в пруд, а когда хотел вытащить меня, утопил древесный дух, сказал Ху Цинь и нахмурился. А потом я переродился лисом. «Большая удача!» — отозвался Хувей лениво. Хуфейцин сердито на него возрился. «Жизнь слишком сложна, чтобы судить о ней простыми понятиями. Большая удача или неудача — это с какой стороны посмотреть и смотря, кто смотрит. Но зеркальце он действительно был рад получить обратно, ведь это был подарок его матери». Хуфейцин сжал зеркальце в ладонях и прижался к нему щекой. Хувей приоткрыл один глаз, но ничего не сказал. Несмотря на всю свою нахальность и бесцеремонность, он знал, когда нужно промолчать. цин долго баюкал зеркальце в ладонях, потом спрятал его под подушку и улегся, размышляя, как поблагодарить хуве за то, что вернул зеркало. Скажи он ему спасибо, так Хувэй потребует награду за благое дело. Энергия у него кипучая и неуемная, ему только волю дай. Но и не сказать спасибо нельзя, только невоспитанные лисы так поступают. Хорошенько пораскинув мозгами, Хуфейцинь просунул руку в ладонь Хувея и пожал ее. Вроде и благодарность, но в то же время ни к чему не обязывающая. Глаза Хувея на мгновение широко раскрылись, но тут же сузились по лисье. Он сжал пальцы Хуфейциня в ответ и дернул его на себя, чтобы обхватить руками и продрыхнуть всю ночь, обнимая его вместо подушки.